«Переиграл!» 7 апреля. Перед домом Волжанки. «Пойду-ка я прогуляюсь», — молвил Иван Варламович. «Может, услышу, что полезное». Из автомобиля он вылез с другой стороны, чтоб с переулка не увидели. Прогулочной походочкой я таким ленивым бергером двинулся по переулку мимо беседующих мужчин. Только те уже прощались. Джин, не подав Теофельсу руки и даже не кивнув, зашагал в сторону дальнего перекрестка. же скрылся в подъезде. Пожилой горожанин еще немножко прошелся переулком, потом, видно, что-то вспомнив, повернул обратно. За углом его, оказывается, ждал автомобиль. Дверь подъезда до сего момента, чуть приотворенная, тихонько закрылась. «Минуту спустя. За нами следят», — сказал Зэп, пройдя в спальню где мои носки, ноги замерзли». Волжанка подошла к окну, выглянула. «Вы уверены? Никого нет». Мне второй раз встретился один и тот же субъект. Вчера кормил голубей, сегодня терся рядом. Его ждала машина. Он говорил отрывисто, потому что размышлял. «А вы можете жить с постоянно открытой форточкой?» «Могу, а что?» – удивилась она. «Вот и живите. Закроете только в одном случае, если вас возьмут в обработку. Я увижу и пойму». 8 апреля» там же». Севаусы и Барбос продолжал запугивать Антонину. «Мало того, что обоих на месте положу, но и сынишка твой жить не будет. Люпус мужчина обидчивый. Так что, десять минут всего остается. Решай». Она вся дрожала и нисколько не прикидывалась. «Все сделаю. Как холодно. Форточку закрою». А вдруг скажет «нельзя». Не скажет. Очень уж обрадовался, что она согласна. Кроме того, Кожухов на этот случай велел при рукопожатии царапнуть ногтем его ладонь. Все предусмотрел. 9 апреля. Утро. Товарищ Людвиг. «Товарищ Людвиг, вы только надвиньте шляпу пониже на глаза, поднимите воротник и садитесь в машину как можно быстрее», – инструктировал грач. «Пусть агенты охранки едут за вами в полной уверенности, что следят за стариком». «Покрутите их по городу с полчаса, чтобы поезд благополучно уехал, а потом выезжайте на шоссе и гоните до границы. Мотор у вас мощный. Они на Паккарде отстанут. Да и поезд вы без труда догоните». Зон был горд ответственным заданием, только немного беспокоился из-за русской неорганизованности. «Я доверяю вам мой покаж, товарищ Крач. Пожалуйста, не теряйте его. Там литература и теплые вещи для русского климата. И еще я хочу спросить, вдруг со авто что-то случилось, и я не успел на... храниться?» — Дождемся, — старик это твердо сказал, — пообещал грач и подмигнул. — Без своего любимого котелка он не уедет. У старика только два головных убора — котелок и кепка. Не в старой же кепке он явится народу. Это было бы не солидно. — Я буду переть шляпу, как корону. сосмеялся зон, довольный, что понял шутку. Предчувствие Близ вокзала За сутки Антонина возненавидела этого молчаливого типа. Он не отходил от нее ни на шаг. Ночь просидел в кресле около кровати, не спал. Она тоже не смогла уснуть, чувствуя его взгляд. Глаза свинцовые, страшные. Откуда их только в охранке таких брали? Даже в уборную ни разу не отлучился. И ел только один раз. Ночью она слышала, пошуршал свертком, пожевал что-то принесенное с собой. Карл сначала пробовал с ним разговаривать. Он ведь мальчик общительный но гадкий шпик только прижал палец к губам. «Дядя глухонемой», — сказала Антонина, — «оставь его. Он будет с нами до утра, проводит нас на поезд». У нее не было возможности остаться с сыном наедине, хоть как-то все это объяснить. Но Карл, кажется, понял. Слово «дядя» было не из маминого лексикона. «Чего мы ждем?» — спросила она. — Уже без четверти восемь. Вокзал близко. Но ведь у нас чемодан... Шпик стоял у окна, смотрел в сторону холма, на вершине которого находилась Кульманштрасса. Вдруг, впервые за сутки, разверз уста. «Поезд восемь не уедет. А если уедет, значит, вы нас обманули». Карл вытаращил глаза на него. Потом на мать. мой." Сзади скрипнула половица. На перроне. Поезд, стоявший на самом дальнем пути, близ Гаузов, был странный. Паровоз и один-единственный спальный вагон. Пассажиры уже погрузились и разместились по купе. Курящие вышли на перрон. Все были немного на взводе. До сих пор не было старика. «Без двух минут», — сказал Малышев. «Где же он?» Рубанов выплюнул табачную крошку. Подождут, не переживай, малыш. Без старика не уедем». Около паровоза стояли двое немцев с военной выправкой, но в цивильных пальто и шляпах, сопровождающие. Один щелкнул крышкой часов, что-то недовольно сказал. Вероятно, обругал русскую необязательность. Малышев поднес ладонь к глазам. «Кто-то идет? Старик с охраной?» Нет, шли трое. Мужчина, женщина, ребенок. «Нина!» — крикнул Малышев. «Ты что так задержалась?» «Это я виноват», — за волжанку ответил грач. В руке он нес чемодан. Обещал за ними заехать, да немножко припозднился. «Разве вы не должны были доставить старика?» — спросил Рубанов. Нет, за него отвечает товарищ из выборга. Часы на церкви святого Петра затренькали, готовясь отбить восемь ударов. В эту самую секунду между пагаузов показались две быстро идущие фигуры. Вот они, спокойно констатировал Грач. Товарищ Кожухов пунктуален, как германец. Садимся, садимся. Малышев слегка щелкнул Карла полбу. Они были друзья, но мальчик выглядел каким-то не таким. Не отрываясь, смотрел на грача со страхом. Малышев! «Вы видели, как убивают?» — спросил он шепотом. Мать дернула его за руку. «Марш вагон! Живо!» Старик кивнул товарищам. Он со своими никогда не здоровался, не любил пустого сотрясения воздуха и рук не жал. Легко взбежал по ступенькам, обернулся к сопровождающему. «Вы больше не нужны! Отправляйтесь к вашим!» Тон был повелительный, не допускающий возражений. А по дороге на вокзал беспрекословно выполнял все инструкции, ни в чем не перечил. Пораженный внезапной переменой, Теофельс смотрел на азиатское лицо лысого. Узкие глаза насмешливо блеснули, под ружеватым усом дернулся край рта. Кащайте, майор фон Теофельс! Вас ведь Йозефом зовут! Йозеф это Зэп, правильно? Что ж, Зеп сделал свое дело, Зэп может уходить! Лестница. 9 апреля. Вечер. Славный кварталец. Не тесно, воздух свежий. Сразу видно, что у большевиков завелись деньжата, сказал Иван Варламович. И понятно, откуда. Время было уже вечернее, на улице стемнело. Из дома номер 28, по карт спрятаны в густой тени двора напротив, заметить никак не могли. Кульманштрасса, широкая улица, плавно поднимающаяся от старого города вверх была застроена виллами и приличными доходными домами недавней конструкции Авто у них кошки Матрешки на не то что наш драндулет. Не скупятся фрицы на Лысово. Иван Варламович вздохнул, разглядывая 80-сильную испано Сюизу, ждавшую подъезда. Как рванет с места, не отстать бы. Ничего, все рассчитано. Перед поворотом они притормозят. Люпус передернулся, будто электрическим током его хватануло. Волнуйтесь, Николай Константинович, из-за лысого? «Да нет, я все вчерашний день вспоминаю». Люпус опять поежился. «Верите, Иван Варламович, ночью не спал. Честно вам признаюсь, если б вы из окна платком махнули, я бы не сумел. Но мальчишку-то...» «Ужас, что я пережил?» «Нет, я не поручик Романов. Не хватило бы у меня пороху». Иван Варламович удивился. «Я и не стал бы махать. Что толку? Если баба такая нелюдь, что родное дитя не пожалела бы, зачем зря ребенка губить?» Другое дело, что я бы ей в этом случае башку проломил, безо всякого сожаления. Это да. От этих слов Люпус воспрял духом. Я знал, что она сломается. Я все правильно рассчитал. Из досье было ясно, что Краевская все-таки женщина, а не кусок гранита. Риск, конечно, был, но вполне разумный. Иван Варламович мысленно усмехнулся. Молодой, чистолюбивый, хочет главную заслугу себе взять. Пускай. Сочтемся славой. Тем более, что ни славы, ни награды за это дельца не дождешься. Наоборот, придется перед Петроградом изображать, что знать ничего не знали и ведать не ведали. За убийство эмигрантского вождя новая власть по головке не погладит. Плевать, лишь бы все прошло гладко. «Без девяти минут», — нервно сказал Люпус. «Ну, если она, стерва, нас провела, живой ей не быть!» И положил руку на ракетницу. «Синюшников сейчас следит за небом, увидит над холмом зеленую ракету. И в тот же миг, гадине, конец!» Только Иван Варламович был уверен, не словчила мамаша, не стала бы она сыночком рисковать. Почем ей знать, что Синюшникову велено пацаненка не трогать? «Выходят!» — шепнул прапорщик. Из подъезда вышел человек в кепке. Огляделся, сел за руль испано Сюизой. За ним еще один долговязый. Тоже поозирался, распахнул пассажирскую дверь. Правую руку держал в кармане. А вот и лысый. Николай Константинович довольно чувствительно ударил помощника по руке. «Приготовьтесь!» «Давно готов!» Иван Варламович перекрестился. «Ну, помогай, Господь!» Невысокий коренастый мужчина в котелке быстро сел в машину. Охранник захлопнул дверцу, обежал автомобиль и уже на ходу впрыгнул справа. Испана сьюиза быстро разогналась, катя вниз к перекрестку, но перед поворотом налево на зону к штрассе сбросила скорость. Тут-то Паккарт ее и нагнал. Место было выбрано с толком. Влево и вправо открытое пространство. Не спрячешься. Впереди крутой склон с длинной лестницей. Побежать по ней, конечно, можно, но пуля летает быстрее. Это если не удастся Лысого прямо в кабине положить. Огонь! Огонь! Завизжали тормоза. Люпус и Шишко почти одновременно с двух сторон выскочили из машины и открыли огонь. Прапорщик по-научному сладкого упора Иван Варламович по старинке на В «Испано-Сюизе» зазвенели пробитые стекла. Бить сначала следовало в охранников. Они с оружием могут подстрелить. Пассажира можно будет прикончить после. Поэтому прапорщик целил в шофера шишков Долговязого. Прапорщик, поднаторевший в военных передрягах, стрелял лучше. Водитель только обернуться успел и повис на руле. А вот Иван Варламович смазал. Длинный охранник распахнул дверцу, скрючился за ней и что-то закричал. Высунул руку с револьвером. Начал отстреливаться. Секунды две всего понадобилось, чтобы дверцу из двух стволов издырявить. Упал охранник, только ногами длиннющими дрыгнул. А мертвый шофер по рулю тушей сполз, и от этого испано-сюизу поперек улицы развернула. Стало видно, что нет никого на заднем сидении. «Бежит, бежит!» — крикнул Николай Константинович. Иван Варламович сам уже видел, что лысый успел из машины выскочить и со всех ног улепетывает к лестнице. «Юркий чертяка! Когда только успел!» Котелок с бегущего свалился, в свете уличного фонаря блеснула плешивая макушка, окруженная венчиком волос. Из окон ближайшего дома кто-то высунулся, но черт с ними, свидетелями. «За ним! Ради бога!» — закричал Люпус, дергая затвор. «Зараза! переклинила. Иван Варламович, топая по булыжнику, кинулся догонять. «Сколько патронов-то в магазине осталось? Три? Нет, два только. Ох, беда! Неужто уйдет?» Грач... Ошибся. У бегущего человека выталкивали друг друга рваные куцы и мысли. Грач говорил, напасть не посмеют. Он ошибся. Неужели убьют? Нет, мне всегда везло. Не стреляют. Убежал? Обернуться? Нет, сзади топот. Скорей, скорей. Но я не умру. Я не могу умереть. Я нужен революции. Сзади оглушительно грохотнуло. Бегущему обожгло ухо. Зигзагом. Нужно зигзагом. Он несся вниз через две ступеньки, стараясь прыгать то левее, то правее. Человек давно перестал верить в Бога и ненавидел все связанное с религией, но сейчас, как в раннем детстве, молился. «Боже, спаси, спаси!» Следующего выстрела он не услышал, просто толкнула в спину и показалось, будто взлетаешь над лестницей, над склоном, над рекой Лемон, над городскими огнями. Лысому капут. Бог он за правду. Подстав от шустрого вождя, в холостую потратив предпоследний патрон, уже ни на что почти не надеясь, Иван Варламович остановился, прижался боком к перилам, взялся, как это делает Люпу, с левой рукой за локоть правой, пробормотал «Выручай, Господи!» и «Выручил!» Беглец, обогнавший Ивана Варламовича на целых три пролета, растопырил руки, будто хотел нырнуть или взлететь. Упал брюхом, заскользил вниз по ступенькам. Мимо, чуть не сбив с ног, пронесся Николай Константинович. Справился, наконец, с заклинившим затвором. Обидно было юноше, что не он врага Отечества свалил. Но Люпус свое местечко в истории все-таки застолбил. С разбегу беспромощно всадил в лежащего еще несколько пуль, а приблизившись для верности впечатал еще одну прямо в затылок. Обернулся от торжествующий крикнул «Все, лысому капут!» Пыхтя и утирая пот, Иван Варламович подошел. А проверить не мешает. Гады, они живучие. Взял тяжелое тело за плечи, перевернул на спину. Было темно, до ближайшего фонаря шагов тридцать. А все ж свету хватило, чтобы опознать покойника. Лысый-то он был лысый. Да не тот. «Это же Людвиг Зон!» — пробормотал Люпус. «Ничего не понимаю, откуда, почему?» что тут понимать обдурел нас немец переиграл наверху где остались автомобили залился свисток полиция надо было уносить ноги